Глава 44 Я отчаянно закашлялась. Пепел забивал лёгкие сильнее, чем дорожная пыль. Я вздохнула поглубже, но меня тут же вывернуло. Запах гари был едким, однако картина, что стояла перед моими глазами, оказалась еще ужаснее. На несколько километров не было ничего, кроме выжженных земель и меня. Я выиграла или проиграла, Устала, приведя взгляд вправо, я заметила Сейнара и короля. Сейнар был ранен. Еще бы удивительно, что у него хватило сил не только удержать щит, но и прикрыть короля. Но его ранение меня не спасет. Я уже не могла двигаться. Заклинание полностью опустошило магический резерв, а тело казалось чужим. Сейнар огляделся, а потом резко подскочил ко мне и с размаху ударил. — Чертова дьяволица, мразь! Ты хоть представляешь, что я с тобой сделаю за своих людей? Тут была почти сотня элитных солдат. Думаю, у тебя фантазии не хватит, чтобы представить, что я сделаю с тобой, если ты не отойдешь от моей жены. Раздался голос Одана: не слабый, не сиплый, а вполне себе уверенный. Значит, восстановился полностью и когда только успела Я попробовала встать, но ноги тут же подкосились, к счастью. Одан не дал мне упасть. Я хотела обнять его, посмотреть на него поближе, но он строго сказал. «Не оборачивайся, пожалуйста. Не смотри на меня. А лучше закрой глаза». «Ты меня не напугаешь». Я никогда не боялась силы Одана, потому его предложение показалось мне смешным. «Я нет, но она может. На самом деле я просто не хочу, чтобы ты встречалась с ней глазами. Она? Смерть? Пожалуй, лучше я послушаюсь, Одана». Не было ни криков, ни стонов, просто через некоторое время Одан произнес: «Можешь открыть глаза». «Что же?» — я скосил глаза на скелеты, которые начинали исчезать. «Скоро будет коронация Новый Король?» «И куча работы. Надеюсь, отпуск предусмотрен, иначе у нас не останется времени для самого важного». «И для чего же?» «Для поцелуев и того, чем мы занимались прошлой ночью». Тогда мы можем начать делать запас на будущее прямо сейчас. Даже спустя годы моим лучшим поцелуем оставался тот с привкусом пепла и крови. Принц Астер плакал, когда мы вернулись. Заливался слезами, словно не без пяти минут короля, а деревенский мальчишка но ни у кого из нас не хватило сил напомнить ему о положении. Был ли он готов к коронации, я не знала. Я не столь глубоко сведуща в политике, но зато знала, что рядом всегда будут достойные люди, которые не позволят наделать глупостей. Чуть позже пришлось созывать совет, разумеется, среди своих, потому что есть вещи, которые можно обсуждать только в узком кругу. Например, что побудило короля сделать то, что он сделал? Собрав все известные факты, мы получили довольно интересную картину. Началось с того, что после совершеннолетия популярность принца Астара стала резко расти. Было ли дело в том, что он закончил обучение, или в том, что вплотную занялся некоторыми делами королевства, неясно. Но многие маги, которые были основой королевства, признавали принца и пророчили ему большое будущее. Даже мы с Оданом признали принца, а не короля. Король искренне любил власть. То, что он не умел правильно ей распоряжаться, не считалось, но сама власть была для него чем-то привычным и естественным, и он до ужаса стал бояться, что принца Астра возведут на престол слишком быстро. На самом деле, так бы оно и было, если бы не потрясающая преданность принца своему отцу. Его Величество Ардиос Бастер Миртон Эльгерфорд стал воспринимать своего сына как угрозу и решил убить. Но это оказалось не так-то просто. Принц был силен, к тому же очень часто мешали его приближенные маги. Особенно отличился Одан, фактически в одиночку перебивший весь корпус подчиненных королю элитных убийц. Вот тогда-то король решил, что стоит начать не с принца, а с Одана. Разумеется, в честной схватке его не победить, потому оставались интриги. Ардиус, Бастер, как его там, не был особенно силен в интригах и продумывании наперед, а вот Сейнар вполне. Ловушку для Одана готовили постепенно. Сначала женить бы на мне, не то чтобы заговорщики всерьез верили, что мы друг друга убьем. Надеялись, конечно, но больше рассчитывали на то, что когда начнутся покушения, истинным врагом посчитают меня. Таким образом, они избавились бы сразу от двоих сильнейших сторонников принца но мы с Оданом разрушили их планы. Потому им пришлось прилично покопаться в прошлом Одана и выйти на Ферлиса. Ферлис, как мы и предполагали, сначала отказывался. Потом ему припомнили все прегрешения, и некромант согласился помочь. Вначале пытался навлечь гнев жителей деревни, но те оказались преданы Одану. Поэтому Ферлис разработал план с использованием костей отца Одана. Хотя не совсем верно приписывать авторство одному Ферлису. Идея с костями пришла в голову Сейнару, а так как достать кости родителей кого-либо из некромантов не так просто, в игру вступил его величество. Ему отказать не смогли. Тем не менее, Сейнар и король не просчитали пару вещей. Того, что Ферлис не пожелает убивать Одана, и того, что я буду на стороне своего мужа. Именно эти два фактора и спасли Одана. На собрании было решено не открывать напрямую все факты, но и болтать о случившемся не запрещалось. Единственное убийство короля приписали не мне Соданом, а Ферлису. Мы с Соданом навестили могилу Ферлиса, ни я, ни мой муж так до конца и не поняли его мотивов. Но одно мы знали точно. Если бы не его слова мне, я бы не насторожилась и не решила посоветоваться Соданом. Если бы не слова умирающего... Возможно, мы с Оданом присоединились бы к нему. Долгое время мы с мужем провели в столице. Не то, что бы хотели, просто выбора не было. Коронация принца, разумеется, прошла не совсем гладко. Все же он был слишком юн. Потому многие дворяне, в свое время откормленные королем, как жирные свиньи, категорически не желали видеть Астра на троне. Что же, нам с Оданом приходилось подробно объяснять свиньям, почему урезается рацион, да и худеть полезно. Обычно верили на слово, репутация свое дело делала, но иногда приходилось объяснять подробнее. Вот тогда-то и стали ходить самые невероятные слухи, мол, что мы самые страшные и грозные маги королевства, от которых постоянно страдают аристократы. Не раз и не два нас с пытались поссорить, но, к их несчастью, безрезультатно. Мы всегда действовали так, словно полностью сходились в мыслях и стремлениях. Как говорится, муж и жена — одна сатана.